656. Ноябрь 6. Назовем любовь великой объединительницей. Она соединяет любящего с любимым. Все, что любит человек, связано с ним нитью магнитной связи. Это чувство может быть раздроблено и расточаться по мелочам. Но когда устремляется оно на самое высокое, что может представить себе сознание, магнитная связь становится сияющей. Любовь бывает двух родов, связывающая и освобождающая. Связывающая, если устремлена на то, что влечет вниз, и освобождающая, если вверх. Зовут ее победительницей огненной, когда связует она дух с огненным обликом иерарха, ибо тогда ведет победно она к вершинам больших достижений. Она помогает преодолеть любое препятствие или испытание, стоящее на пути к победе. Она же магнитно устремит дух, освобожденный от тела к сияющему фокусу единого света. Трудно преодолевать в себе вековые нагромождения, но сила любви к учителю помогает их побеждать. Суровая эта любовь. Не знает она слезливой сентиментальности, попустительства, слабости и потворства нишей природе человека. Она на подвиг зовет, очищая сердце, горящей любовью от всякого ссора. Она не знает сомнений и колебаний, но знает преданность до конца. Ее, утверждая в сердце своем, можно дойти до заветного.